Глава сороковая Цезарь приказал своим легионам отковать. Он поражался сходству местных жителей с галами. Внутренние британские племена, в отличие от прибрежных, не раскрашивали лица в голубой цвет. Больше того, многие из них носили те древние названия, которые Цезарь впервые услышал в Галлии. Разведчики доложили, что на западе острова Живет племя белгов, вполне возможно относящиеся к той же ветви, которую римляне покорили еще до пресечения пролива. Длинная цепь холмов образовала гряду, которую легионерам предстояло преодолеть под дождем стрел и копий, и здесь в который раз помогли широкие и прочные римские щиты. Без них подъем был бы просто невозможным. Воинам пришлось изрядно попотеть, втаскивая на крутые склоны тяжелые баллисты. Однако очень скоро, когда бриты пытались удержать плато, машины оказались незаменимы в военном противостоянии. Варварам нечего было противопоставить мощи гигантских луков-скорпионов, и с помощью этого чуда военной техники римляне без труда сломили сопротивление противника и заняли склоны. Юлий понимал, что значительная доля его преимущества заключается в скорости продвижения по открытой местности. На каждой из позиций варваров отбрасывали назад, и племена, принявшие руку Касьвелауна, откатывались от наступавших легионов. Несмотря на сопротивление местных жителей, Цезри никак не мог избавиться от неприятного подозрения, что племена нарочно увлекают пришельцев. стремясь заманить их какое-то им одним ведомое место. Единственное, что ему удавалось сделать, так это диктовать скорость отступления, постоянно преследуя их. Конница под командованием Активиана и Брута своими дерзкими налетами неумолимо гнала варваров все дальше и дальше вглубь острова. Земля, по которой ступали легионеры, была сплошь усеяна копьями и стрелами, но мертвых тел почти не находили. Это при том, что преследование продолжалось много дней подряд. На следующее утро фланг римлян атаковали затаившиеся в тылу отряды бритов. Однако легионеры не растерялись и нанесли мощный ответный удар. Им попадала конница, словно буря налетевшая на безрассудных варваров. С наступлением темноты Цезарь приказал гарнистам играть сигнал к строительству лагеря. Возки начали подвозить воинам воду и пищу. Однако отдохнуть так и не пришлось. Ночью варвары устроили такой шум и гвал, что заснуть было невозможно. Всадники посменно охраняли лагерь от набегов, и сейчас в ночной тьме они гибли от вражеских стрел чаще, чем в настоящей серьезной битве. И все же обычная походная жизнь продолжалась даже в такой враждебной обстановке. Кузнецы чинили оружие из щиты, Лекари старались помочь тем, кто получил ранение. Юлий с благодарностью принимал работу многочисленных учеников каберы тем очень не хватало мудрых советов, доброго, смелого и самотверженного старика. Целителю так и не удалось восстановить запас жизненных резервов, растраченных на излечение ноги домицы. Болезнь постепенно забирала не только физические, но и умственные силы, некогда столь искусного лекаря. Конечно, пересечь пролив второй раз старик не мог. Юлий молил богов, чтобы те позволили Кабере дожить до возвращения войска из Британии. Поначалу Цезарь собирался разбить местные племена в сражении возле реки, как это случилось в борьбе со свевами возле Рейна. Однако царь Котувиланов сжег все мосты еще до того, как легионеры успели к ним подойти. а потом вплотную занялся пополнением войска бойцами, собранными со всех соседних земель. Под непрерывным дождем стрел с противоположного берега Цезарь направил разведчиков искать годное для перехода вброд места Подходящим оказалось лишь одно, да и то при условии, что все тяжелые орудия останутся на месте, а ведь именно они помогли отразить первые атаки бриттов и внушить воинственным племенам страх перед силой Римы. И Юлий неохотно оставил баллисты, онагры и луки-скорпионы, поручив их командам прикрывать наступление. Теперь он ясно отдавал себе отчет в том, что сложный рельеф местности мог свести на нет самые изощренные тактические идеи. Сейчас, готовясь к переправе через сто месяцев, разведчики разметили берег, воткнув в рыхлую, больше напоминающую грязь, землю, яркие флаги. Имя не обозначили границы мелководья. Здесь были бессильны любые увертки и ухищрения. Все действия происходили просто. Залб-баллист освобождал от врагов участок противоположного берега и позволял римским воинам перейти через реку Колонны, ступив на участок суши шириной примерно в сотню футов. Но затем головные отряды попадали под удар бриттов Враждебные племена при этом оказывались... в преимущественном положении. А потому Цезарь понимал, что переправа станет поворотным моментом биты. Если его люди застрянут на противоположном берегу, то остальные легионы просто не смогут переправиться, и тогда все усилия будут напрасными. Казалось, очень странным готовиться к столкновению со столь близко находившимся противником и в то же время не иметь возможности что-то предпринять. Юлий слышал приказы Центурионов — отдающих команды к построению. А вдалеке, во вражеском стане, словно эхо, раздавались такие же крики. Полководец внимательно вглядывался в едва заметный во тьме предположенный берег-то месяца. Опыт помог различить и особенности рельефа, и расположение войск абритов. Придя к одному ему понятным выводам, Цезарь отправил гонцов к членам военного совета. В то же время варвары вели себя возмутительно развязно. Некоторые дошли до того, что к общему восторгу товарищи выставили римлянам голые задницы. Самоуверенность врагов действовала за женат цезаре так что, отдавая приказы, он едва сдерживал нервную дрожь. Переправа через реку неминуемо сделает воинов легкой мишенью для стрел и копий, а это неизбежно приведет к большому количеству жертв. Полководец отправил разведчиков вверх и вниз по реке, поручив найти новые броды, чтобы защитить войско с флангов. Но те вернулись с плохими новостями. Если переправы и существовали, то находились слишком далеко, чтобы ими можно было воспользоваться. Условия складывались так, что даже лучшим из командиров приходилось полагаться на выносливость, смекалку и мастерство простых воинов. Цезарю предстояло пересечь реку далеко не первым, Актавиан вызвался испытать брод вместе с отрядом всадников. Следом должен был идти десятый легион. молодому римлянину выпало нелегкое испытание, которое вполне могло стоить ему жизни, однако Цезарь не стал возражать, зная, что юноша сам сделал выбор. Десятому легиону выпал жеребий прорваться следом за кавалерией и обеспечить товарищам возможность пройти следом. Сам полководец собирался переправиться вместе с третьим гальским легионом, которым командовал Брут. Домицу и предстояло идти следом. Цезарь надел подаренный Александрии шлем и опустил забрало. Лучи и солнце отражались на холодной металлической речине. Подняв меч, полководец воинственно повернулся к врагам. Те заметили жест и в ответ тоже подняли свое оружие. Предводитель римлян посмотрел на Октывиана. Молодой командир внимательно наблюдал, ожидая сигнала. Исполненные мрачные решимости всадники с обнаженными мечами направились к воде. Едва оказавшись на противоположном берегу, они собирались тут же перейти в голоб, чтобы не дать неприятелю опомниться и тем самым получить преимущество в бою. Полководец молча взмахнул рукой, и гарнистые заиграли сигнал к выступлению. Актавиан отдал короткую команду, и всадники начали группами заходить в мелкую воду. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Лошади вспенивали воду, а всадники, пригнувшись, держа мечи над головами лошадей, готовились принять бой. Стрелы и копья безжалостно разили людей, и лошадей над рекой раздавались крики. То и дело, то здесь, то там, в красную от крови воду, падали убитые. бритты с ревом бросились в атаку. Ситуация требовала точных действий, и каждый из членов орудийных расчетов приготовился выполнять приказания командиров. Едва бритты рванулись вперед, навстречу римским всадникам Цезарь отдал команду, и над головами воинов во вражеский стан полетел град стрелы камней. Первые ряды бриттов смешались, раздавленные, сокрушенные тяжелыми снарядами. В плотной массой варваров появились бреши, и Активиан направил коня к одной из них. На твердой земле Мерин слегка запнулся, окоченевший в ледяной воде всадник тяжело с трудом дышал, но он слышал за спиной голоса воинов десятого региона и не сомневался, что римские боги следят за сыновьями города, даже на чужбине. Скоротечность первой атаки не оставляла времени для раздумий. Октавиан и Брут выбирали всадников по умению владеть оружием и надежно сидеть в седле. Сейчас у отборные воины без единого приказа самостоятельно принимали единственно верное решение, нанося удары противников и с боем продвигаясь все дальше от берега. Из-за близости кавалерии десятый регион не мог в полной мере использовать стрелы. Однако в его рядах Сражались ветераны гальских и германских походов, без промаха поражавшие каждого, кто осмеливался встать на пути. Мощная совместная атака конницы и пехоты смяла бриттов, и их преимущество тут же исчезло. Десятый легион с легкостью расширил фронт, защищая идущие следом отряды. На флангах появились отряды кавалерии, и римская конница успешно отражала все атаки, которые лаунов. Цезарь слышал, как над головами врагов раздались звуки горнов, они послужили сигналом к перестроению. Бритты отступили в стороны, на фланге, образовав в середине свободное пространство. И в этом пространстве появилось густое облако пыли, из которого с головокружительной скоростью вылетели запряженные лошадьми боевые колесницы. Римские горны протрубили сигнал к остановке, и воины сомкнули еды, закрывшись щитами, и заняли на вражеской земле твердую оборону. Каждый из колесниц управляли двое воинов. Кроме них на легких неустойчивых повозках балансировало несколько человек, вооруженных копьями. На большой скорости они метали свое оружие, и Юлий видел, как падают сраженные меткими ударами легионер От мощной атаки не могли спасти даже широкие и прочные щиты. Октавиан увидел, что дело плохо, и быстро принял решение. По его команде всадники отошли с флангов и бросились на к колесницам, прежде чем те успели отковать и свернуть в сторону. Пешие воины бритов тоже не остались в стороне, и скоро взгляду Цезаря открылась картина беспорядочной, кровавой давки, в которой смешались и кони, и люди. Десятые и третьи легионы рванулись вперед и закрыли центр, подавив отчаянное сопротивление седаков колесниц. Лишившиеся твердой руки лошади Брита в страхе заметались, и пустые колесницы с беспорядочным грохотом начали носиться по полю. В этой сумятице полегло немало легионеров. — Конница ушла! — прокричал в самое ухо полководца Брут. Седр кивнул. и приказал готовить к бою копья. Зал получился не слишком дружным. Многие римские воины потеряли в бою оружие, и все же над головами бриттов нависло облако из нескольких тысяч темных копий. Варвары пытались преодолеть хаос и перестроиться. Цезарь оглянулся и увидел, что два его легиона все еще остаются в ледяной воде. Плотная стена товарищей попросту не позволяла им выйти на берег. Полководец отдал приказ продвинуться вперед, и десятый ответил своей обычной выучкой и точностью. Сомкнув щиты, отважные воины пробили себе путь сквозь вражеские ряды. Фронт римлян расширился, и коннице пришлось немного отступить, чтобы защитить фланги. Первая отчаянная атака заметно сократила ее чистость, но Юлий с радостью отметил, что актавиан как и прежде в седле, Юный родственник выглядел усталым, лицо его распухло и посинело от холода и ударов, однако он продолжал твердо отдавать приказ за приказом, а воины четко выполняли каждое указание достойного командира и мгновенно четко перестраивались. На ровной, открытой местности римские легионеры были несокрушимой силой. Все атаки Котувеллаунов разбивались, наткнувшись на каменную стену. Юлию приходилось переступать через кучи мертвых тел, обозначавших каждую неудачную попытку противникам. Еще дважды десятому и третьему легионам пришлось выдержать атаки грозных колесниц, и лишь после этого вражеские горные заиграли сигнал к отступлению. Катуя Лауны начали отходить. Впервые после преодоления реки между армиями образовалось свободное пространство. В римском строю тоже прозвучал приказ, и легионеры побежали, сохраняя боевой порядок. На бегоне добивали раненых и расправлялись с теми из врагов, кто из последних сил пытался сопротивляться. Цезарь видел, что варвары поддерживают друг друга, но ничто не могло спасти их от натиска римских легионеров, хотя мужество и отвага воинов вызывали уважение даже в душах врагов. Солнце совершало свой обычный, неторопливый путь по небосклону Тяжело дышаться, одребежал рядом с простыми воинами. Если и царь Котувелаунов надеялся победить римское войско, то сегодняшняя схватка должна послужить ему хорошим уроком. Полководец видел в глазах своих воинов лишь непоколебимую решимость, и душа его наполнялась гордостью. Легионеры сметут любых врагов. Даже на бегу Юлий оглядывал местность, опасаясь засады, хотя вероятности была очень мала. Царь Кассивилаун изо всех сил стремился остановить римлян у реки, а поэтому в этом первом столкновении задействовал все свои силы. Но римский полководец обладал настолько богатым опытом, что никакая военная хитрость, ни одна самая изощренная уловка не могли застать его врасплох. Всадники гнали бритов все дальше и дальше от берега, в то время как небольшие отряды разведчиков изучали окружающую местность. И вдруг раздался печальный, нисходящий тон вражеских горнов. Услышав его, цезарь ощутил, давали неразочарование, в значение его сомневаться не приходилось, и полководец все понял даже до того, как увидел, что первые из бритов с отвращением бросают оружие. Скоро их примеру последовали остальные. Приказа принять капитуляцию не потребовалось. Римские воины имели богатый опыт, так что полководец едва взглянул, как легионеры десятого ходят между вражескими бойцами, заставляя их опуститься на землю и в качестве гарантии мира забирая оружие. После сигнала капитуляции не пролилось ни единой капли крови. Этот факт рождал законную гордость. Оглянувшись, Цезарь заметил неподалеку дома и хозяйственные постройки. Легионы подошли к одному из множества селений. Кассивила он сдался именно потому, что не хотел подвергать опасности мирных жителей и их жилище Цезарь счел решение мудрым и достойным уважением. А потому, когда к нему привели царя, римский полководец приветствовал его почтительно без оттенка враждебности. Кассивела он оказался плотным, темноволосым молодым человеком с мясистым лицом. Одет он был чрезвычайно скромно, простая, длинная подпоясанная куртка, а поверх нее тяжелый плащ и то и другое и шерсть. В глазах вождя застыла печаль, однако он, как полагалось поверженному, опустился на дно колено и склонил голову в знак покорности. Цезарь снял шлем с наслаждением, ощущая на коже свежий ветерок. — Я, командующий римского войска, принимаю твою капитуляцию, — тоже исполняя формальность, — произнес он. — Кровь больше не прольется. Твои люди будут считаться пленниками до тех пор, пока мы не заключим договор о заложниках и размерах Дани. С этого момента можешь считать себя вассалом Рима. Выслушав слова победителя... Костивиллоун вопросительно посмотрел на говорившего. Потом он перевел взгляд на римское войско и увидел, насколько крепка дисциплина регионеров. Несмотря на то, что они с боем пробежали почти три километра, строй оставался поистине безупречным. уваждение осталось сомнений в правильности принятого решения. Это далось оно дорогой ценой. Глядя на римского полководца, усталого, В грязных доспехах, запачканных кровью, сандалиях и с трехдневной щетиной на подбородке. Косила он лишь горестно покачал головой. Он потерял свою землю, землю, которую оставил ему отец.